Будьте собой, чтобы не вызвать зависть богов. В интернете много фотографий идеальных людей, которые показывают нам свою идеальную жизнь. Они отдыхают на прекрасных курортах и обедают в дорогих ресторанах. Они надевают шикарные одежды или вовсе без одежды фотографируются. У них идеальное тело. И семья у них тоже замечательная. Вот фотографии веселых и красивых детей, любящих супругов и даже домашних любимцев. Пьют эти люди дорогие вина, едят изысканные блюда, ездят на престижных автомобилях, а на праздники получают дивные подарки, которые демонстрируют всем. И живут они в роскошных квартирах и домах. Вот интерьер, созданный модным дизайнером. Тысячу лайков говорят о том, что этими людьми восхищаются. Вот как надо жить. Они счастливцы, любимцы фортуны, окруженные всеобщим вниманием и любовью. Но не все так просто с идеальными людьми, каждый день демонстрирующими нам свое благополучие и счастье. Ведь, по мнению психологов и психиатров, именно обладателей идеального профиля в соцсетях чаще других страдают неврозами и депрессией. Именно поэтому они так стараются убедить себя и других, что их жизнь великолепна и прекрасна, а сами они счастливы, красивы, любимы, здоровы, И множество лайков подтверждает это. Демонстрировать свое счастье опасно. Зависть людей и богов может обрушиться на того, кто хвалится своим благополучием. Если бы во времена Оскара Уайльда был интернет, он непременно стал бы размещать там свои фотографии в элегантных дорогих костюмах. Богаче красавец, законодатель мод, популярный писатель и драматург. Им восторгались, восхищались, ему подражали, его цитировали, модели его фраков и галстуков моментально становились модными, деньги лились рекой, любовь публики казалась вечной. Пока Уальд не оказался в рейдингской тюрьме по обвинению в безнравственности. Любовь публики быстро сменилась презрением и отвращением. Любовь ли это была, коли так быстро знаменитый драматург стал презренным ничтожеством? За восторгами публики часто скрывается зависть. Об этом уже писал мудрый Фрейд, он точно это знал. Где есть восхищение и преклонение, там и темная зависть, ведь зависть — это результат сравнения, разочарования в попытке стать таким же, как тот, кому завидуют. Это желание разрушить объект зависти. И чем громче рукополискание, чем больше сердечек под фотографией красавцы или красавицы, тем сильнее темное чувство и злые мысленные пожелания «упади». Как часто вчерашние восторженные поклонники готовы растоптать своего кумира именно потому, что восторг приводит к обесцениванию. Нет ничего идеального в земной жизни, и обнаружение «неидеального» в «идеальном» немедленно влечет за собой полное обесценивание. Чем больше восторга и обожания тем сильнее попрание и обесценивание. Сотни, тысячи, миллионы глаз смотрят на счастливца и красавца, и во многих взглядах много темного и страшного. Выставлять себя на показ, хвалиться удачей и красотой во все времена и у всех народов считалось очень опасным. «Чем похвалишься, без того и останешься», — гласит народная мудрость. И недаром старались никому не показывать младенца, скрывать фото лицо невесты, от посторонних глаз прятать свое богатство и благополучие, чтобы не вызвать людскую зависть, не потерять счастье. Но это старинное правило сейчас подзабыли, хотя волна злобных комментариев сопровождает болезнь или смерть красавицы-певицы или богача-бизнесмена. Те, кто ставил лайки под их фотографиями, немедленно начинают писать гадости, почувствовав, что пришло время излить накопившийся яд. Кумир повержен. И кто знает, не стала ли безвременная смерть красивой и счастливой певицы следствием миллионов просмотров ее идеального профиля. Да и сам создатель идеального профиля создает страшную вещь, сам того не подозревая. Фантом, свою тень, как в сказке Андерсона. Этот фантом куда красивее, на то и фотошоп самого человека. Он всегда улыбается, всегда счастлив, он живет в богатстве и роскоши. Нет у него ни печали, ни будничных забот, ни плохого настроения, ни душевной боли. Но он должен постоянно доказывать, что с ним все прекрасно, иначе внимание публики угаснет. Это требует огромного количества энергии. Человек болен и утомлен, его мучают тревожные мысли. Деньги на исходе, проблемы в семье и на работе, ребенок отбился от рук, супруг хочет уйти из семьи, но надо размещать очередное селфи или фотографию счастливого отдыха на лазурном берегу. Публика не простит счастливцу жалоб или просто ухода в тень. Шоу должно продолжаться. И лайки вызывают привыкание, как алкоголь. Вырабатывается дофамин, гормон удовольствия, без которого любимец фортуны просто уже не может жить. Да полно! Любимец ли? Известно с древнейших времен, что боги не любят тех, кто похваляется своим счастьем. Это зависть богов, о которой писал Геродот. Боги не любят счастливчиков, потому что счастье – прерогатива самих богов. Только они могут быть счастливыми и свободными. Человек, который демонстрирует счастье и хвалится этим, богам не угоден, и они быстро лишают хвостуна счастья. Айсидора Дункан была в «Зените славы», ее фотографиями пестрели газеты разных стран, не умолкали восторженные рукоплескания. Однажды после выступления Айсидора прилегла на роскошный диван и стала лакомиться шоколадными конфетами, которые прислал кто-то из многочисленных поклонников. Она ела конфеты и думала о том, какая она счастливая. Просто думала об этом. И навеки запомнила эту мысль и вкус шоколада, и ощущение триумфа. Ведь именно в эту минуту ей сообщили, что ее дети погибли. Утонули вместе с нянюшкой в сене. Демонстрировать свое счастье опасно. Зависть людей и богов может обрушиться на того, кто хвастается. А созданный виртуальный фантом превращается в ненасытного голема. Ему все мало. Доказывай, что у тебя все хорошо. Показывай, что у тебя все отлично. Не щади никого, ни мужа, ни жену, ни крошечного младенца, ни домашнего питомца, ни престарелую бабушку. Наряжай их в роскошные одежды, заставляй улыбаться и выкладывай фотографии на всеобщее обозрение. И машину выкладывай. Пусть видят, что фантом преуспел в этой жизни. Не надо сообщать, что кредит придется платить еще пять лет, отказывая себе во всем необходимом. Покажи роскошный салат, не суаз, которым фантом нынче ужинает. Не беда, что уже не хватает денег на антидепрессант и на визит к врачу или психологу. Восторженные зрители рукоплещут, нажимая лайки. Им нравится машина фантома, его одежда, его семья, его ужин. Но это совершенно не означает, что им нравится живой человек по ту сторону экрана. Им нет до него никакого дела, как до кукловода в кукольном театре. А на душе все тяжелее и тяжелее. Депрессия усугубляется, и единственный способ снова почувствовать себя лучше — принять очередную дозу всеобщего внимания и любви. Еще надо прилагать усилия, чтобы соответствовать идеалу в реальной жизни, ведь может произойти разоблачение, и кто-то воскликнет «Король-то голый!». Английский хирург Рединг был очень успешным человеком. Прекрасная семья, чудный дом, полный гараж дорогих автомобилей. В гараже его и нашли, повесившимся к ужасу и горю семьи. Видимых причин вроде и не было. Так, небольшая врачебная ошибка, которую пациент простил и ни в чем не обвинял доктора. Но доктор обвинил себя сам и казнил себя сам. Он перестал соответствовать идеалу, к которому так стремился. А может быть, его убил фантом, созданный им образ идеального счастливого доктора с белозубой улыбкой, у которого все отлично. Все может сложиться иначе, чем мы планируем и хотим. Так говорили мудрецы. Надо быть мудрым и не слишком хвалиться своими достижениями, ведь зачастую наши преимущества вовсе не плод наших кропотливых усилий. Красота, ум, богатство могут быть даны при рождении как волшебные дары феи и точно так же могут превратиться в тыкву, если слишком часто и назойливо выставлять их на показ. Чем идеальнее фотографии в сети, тем выше уровень депрессии. Чем отчаяннее похвальба, тем тревожнее на душе. Бесконечные рассказы о своих достижениях говорят о какой-то тайной тоске о нерешенной важной проблеме, которая мучает человека. Психоаналитики знают, что именно невротики так много рассказывают о себе, подробные со смаком, с массой ненужных деталей и подробностей. Много болтают, чтобы не выболтать главную тайну, постыдный секрет, который они таят от других, и даже от самих себя. Искаженный собственный образ, альтер-эго, с которым общаются и который хвалят другие обитатели сети, не имеет ничего общего с реальным живым человеком. И случись что? Помощи фантому не окажет никто, да он и не попросит о помощи. Ведь у фантома все отлично. Вот он улыбается на очередной фотографии в новом наряде на фоне шикарного дома. Обладатель идеального профиля никогда не расскажет правдиво о самом себе. Никогда не приобретет настоящих друзей и единомышленников. Вся его жизнь посвящена созданию храма имени себя, который со временем превращается в склеп имени себя. Любит только успешных и красивых, поэтому нужно постоянно прилагать усилия, чтобы достичь идеала. Но наступает день, когда все рушится, как карточный домик, и зависть людей и богов обрушивается на бывшего счастливчика. Те, кто вчера аплодировал и восхищался, с невероятным пылом разоблачают кумира и топчут его, радостно смакуя его падение. Великое благо для человека — соответствовать самому себе и своей судьбе. Надо просто быть самим собой, живым и теплым человеком, с которым можно дружить, которого можно любить. И не слишком завидовать. Ведь зависть убивает.